глава 47. обещание мэйра едва рау открыл дверь намереваясь покинуть меня как в палату смазанной серой тенью скользнул тот чего визиты я очень и очень ждала большой космический медвекотик без лишних церемоний забрался на край моей широкой больничной кровати и сразу же уткнулся лобастой головой мне в подмышку обычно терс предпочитал обосновываться на моих коленях но не в этот раз «Мэйр, мой хороший, ты не представляешь, как я рада тебя видеть», – призналась я, обнимая дорогое моему сердцу существо. «Твурф!» – как-то жалобно выдохнул Тирс. Напряженное пушистое тело моего кота папочки сотрясало дрожь, вот только привычного тарахтения не было слышно. Лишь частое и какое-то болезненное дыхание. Зарывшись ладонями в гладкий серый мех, я с ужасом чувствовала, что медвекотик ужасно исхудал. Вместо сильных мышц, прикатывавшихся под плотной кожей, я ощущала пальцами острые позвонки и выпирающие дуги ребер. Да и мех Тирса был каким-то блеклым и не таким густым, как я помнила. «Боже, Мэйр, что ты с собой сделал? Тебя что, не кормили?» – воскликнула я, пытаясь поднять морду друга и заглянуть в его глаза. но тот лишь глубже зарылся под мою руку, источая острую смесь щемящей радости и невообразимой тоски. А еще я чувствовала безграничную любовь этого непостижимого существа. Мой котапапочка действительно любил меня всем сердцем, как единственного своего котенка. Мйэр был счастлив, что я пришла в себя, но при этом душа его рыдала от повисшего надо мной приговора. Мне хотелось утешить своего друга, но что я могла ему сказать, что все будет хорошо? Мы никогда не врали друг другу, и сейчас было не самое удачное время, чтобы начинать это делать. «Знаешь, я могу по блату заказать тебе много вкусностей, их доставят прямо сюда. Мне будет очень приятно, если ты поешь», – предложила я Тирсу, но он только глубоко вздохнул и не сдвинулся с места. Какое-то время мы так и лежали. Я бережно перебирала мехмейра, гладила его, обнимала, успокаивая медвя-котика и себя. Когда нервная дрожь друга немного стихла, а отчаяние сменилось грустью, я решила заговорить с Тирсом снова. «Мэйр, мне нужна твоя помощь!» «Уррр!» – издал вопросительный возглас кота папочка, обращая на меня взгляд своих желтых кошачьих глаз. «Я знаю, что прошу у тебя слишком много, но хочу, чтобы ты позаботился о моих мальчиках так же, как все это время оберегал меня. Они мои котята, понимаешь? Значит, ты должен помочь им, если вдруг меня не станет». Я специально построила фразу так, как будто еще не все решено, как будто у меня есть шанс выжить. От Тирса повеяло острой болью. Я чувствовала, что мой дорогой друг собирался уйти вместе со мной, хоть тот и прятал свои мысли от меня. Это понимание разрывало мне душу. Фурх! Отозвался мне медвекотик, посылая образы Рао, Мадиолы, Аолит и эйдана Посыл его был понятен, за нашими с Эрсом детьми есть кому присмотреть. Все не так. В этой новой жизни, что мне была подарена судьбой, ты был первым существом, кто полюбил меня. Ты знаешь меня дольше и лучше, чем все родственники Эрса. И именно ты давал мне уверенность и надежду, когда казалось, что впереди меня не ждет ничего хорошего. И только ты, Мэйр, можешь сделать мне бесценный подарок, если останешься с близнецами. Со временем мальчики вырастут и поймут, что я оставила им самое ценное, что у меня оставалось в целом мире – тебя. Тихо произнесла я и замерла, ожидая ответа от Тирса. Внутри моего медвекотика мысли и чувства кипели, как в котле. Он вспоминал ту боль, что уже однажды пережил, когда погибла его пара. В те дни Мэйра удерживала лишь желание отомстить неведомым налетчикам и сделать все, чтобы спасти свой мир. А сейчас я просила его снова пройти через потерю и остаться с моими детьми, принять их в ближний круг, как когда-то принял меня. Это было почти слишком для Тирса. Чтобы перегнуть чашу весов в свою пользу, я воспользовалась не совсем честным приемом. Направила Мэйру свои эмоции – любовь, надежду и доверие. Вур! Нехотя сдался мой кота-папочка и будущий кота-дедушка, соглашаясь выполнить мою просьбу. И вообще, к чему этот трагизм? Быть может, все еще будет хорошо? Ведь материк, связанный с Эрсом цел я хочу верить, что он выжил, а значит, я найду мужа, и мы будем жить все вместе. Оптимистично выдала я, желая немного сгладить тяжесть этого разговора. Мэр посмотрел на меня долго и внимательно, пытаясь понять, насколько серьезно это мое заявление, а потом молча положил свою голову мне на колени и прикрыл глаза. «Ты останешься со мной, до родов Думаю, доктор Тиар будет не слишком рад такому решению, но ему придется выполнить мое требование. Не хочу оставаться одна», – призналась я, поглаживая спину Тирса. «Вурр!» На этот раз мэр согласился со мной легко и охотно. «Хорошо, тогда давай позовем кого-нибудь, чтобы они накормили тебя и включили уже визор, который принес Рау», сказала я, испытывая эмоциональный подъем. Вместе с мэром мне больше не было так страшно. Следующие несколько дней пролетели как-то незаметно. С утра, выполнив обязательные медицинские процедуры, мы с котопапочкой и медсестрой обычно гуляли в красивом парке, расположенном во внутреннем дворе больницы. Я искренне радовалась свежему воздуху Ашхары и теплым погожим денькам. После обеда, когда я отдыхала, мэр ненадолго убегал по своим делам, но всегда возвращался к моему пробуждению. Потом мы примерно по часу болтали с Диолой, Эйденом Рау и Аалит. За время моей комы приемная мать Эрса стала серьезней и выглядела несколько старше, чем я ее помнила. К жене Хаала я внимательно присматривалась, но спокойная и открытая девушка сумела развеять мои страхи. Вечерами доктор Тиар снова баловал меня, позволяя любоваться своими близнецами с помощью сканера. Мы даже на Мейра надевали волшебные очки. Увидев моих мальчиков, Тирс окончательно принял моих еще нерожденных детей в свой ближний круг. Еще я выпытала у общие сведения о трангах. Нашествие этих мерзких тварей удалось остановить. Альянс надежно укрепил границы нашего сектора и с помощью беспилотников установил сеть слежения, заходящую достаточно глубоко в галактику, оккупированную трангами. Угроза хоть и не исчезла полностью, но теперь была под контролем. Почти всех пришельцев, что разбежались во время столкновения у Теора, удалось отловить. И только Таледи оставалась под пристальным наблюдением. Из-за особенностей самой планеты и того факта, что на ней транги обосновались уже давно, сложно было обнаружить следы присутствия гадких богомолов. А заверением Фрогеров больше никто не верил. Мир Мейера тоже надежно охраняли, чтобы исключить любую возможность попадания драгоценных кристаллов в руки Трангов. Мириады спасенных жизней немного примирили меня со своей потерей, хотя изгнать глупую надежду, что Эрс жив, я так и не сумела. И вроде бы все как-то наладилось, но случилось то, что было ожидаемо и неизбежно. Одним прекрасным утром у меня начались роды.